Глава двадцать пятая Сразу несколько глав семей находились в зале совещаний, который был переоборудован в координационный штаб. Часть из предводителей великих семей сейчас склонилась над интерактивной картой города с приближением места происходящей битвы. Другая же сосредоточилась на взаимодействии со своими стражами, их магической поддержке и координации. В зале собрались далеко не все главы, кто-то предпочитал работать в полях вместе со своими людьми, а кто-то скрываться за надежными дверьми своих убежищ. Но в целом дело продвигалось. Заславский с Вороновым как раз занимались реализацией одной из ступеней общего плана. В этом им помогали командующие разведчиков и стражи пояса, а также лучшие маги, управляющие в поясе. Выводим третью крепость на ключевую точку. Шестая крепость должна замыкать кольцо, пусть комендант замедлит ее. Десятая выходит на рубеж, столкнулась с сопротивлением, попытка продавить. Первая крепость на месте. Команды и отчеты сыпались друг за другом без остановки. А стол, на котором плыло миниатюрное изображение района города, где находился кампус первого магического, то и дело видоизменялось, появлялись новые маркеры и указатели, какие-то точки подкрашивались красным цветом для наглядности. Маги пояса и главы семьи переговаривались в фол голоса. Заславский вместе с командующими сыпал приказами и запросами. Постепенно на карте города начали появляться одна за другой летающие крепости пояса. Они медленно, но верно выстраивались, окружая район, где шли самые сильные бои и где сейчас столкнулись сильнейший маг ступени воплощения и враг, ничем не уступающий ему в силах. «Михаил начал собирать магическую энергию и сейчас занимается ее активным распределением по контуру удерживающего заклинания», сказал Воронов, прислушиваясь к чему-то. Нужно вытаскивать десятую крепость или начинать без нее. — Сколько ей остается до замыкания кольца? — сосредоточенно спросил предводитель разведчиков. — Минуты две полета, но там сейчас одержимые практики. Сдвинуть крепость с места пока не получается. Вот девятая и одиннадцатая крепостей уже сделан, но они доберутся до нужной точки только через десять минут. — Слишком долго, — хмыкнул Заславский. Есть у вас кто-то на примете, кто сможет помочь десятой? Все группы заняты сдерживанием противника из-за и из, -за из своих недобитых гнезд одержимых, и у меня сейчас нет свободных людей. Возможно, кто-то из свободных стражей? Как будто такие есть, — покачал головой глава. Все наши люди на улицах города. Ну, не совсем так, Жень. Поправил его Воронов. Есть еще мы, личные телохранители. Ладно, я давно хотел размяться. Мы с моими людьми постараемся помочь, десятой. Главное, чтобы получилось открыть портал Переход. У нас же есть там стационарная платформа? Естественно. Тогда я удвигаюсь. Дайте нам несколько минут. Если не получится взять под контроль крепость, запускайте круг без нас. Заславский еще раз внимательно посмотрел на своего старого боевого товарища, как бы спрашивая, точно ли он хочет этого. Оба обменялись выразительными взглядами, после чего Евгений Михайлович лишь покачал головой. — Хорошо, желаю удачи. Наконец, — сказал он и уорнау не теряя больше времени, быстро направился прочь из зала к своим людям. В это же время в столице, рядом с центром города, в районе, где шли сейчас бои и находился кампус университета, стали появляться десятки одержимых хаминой тварей. При этом, со всей очевидностью, было понятно, что ими кто-то управлял. Монстры стремились к зданию Совета Благородных Семей и пытались всеми силами пробиться внутрь территории Первого Магического ни на что при этом больше не обращая внимания. Именно они сейчас приносили множество проблем местным магам, а никак не практики боевых искусств, которых было относительно немного. Однако это не касалось ситуации вокруг летающих крепостей, выстраивающихся в круг и создающих сейчас что-то вроде объемного заграждения. Гарантия того, что сражение мага ступени воплощения магии не уничтожит целый город. В случае чего именно крепости и их магические источники примут на себя страшный удар столкновения двух сильнейших людей, сражающихся сейчас. В это же время я находился, можно сказать, в эпицентре происходящей бури. За спиной с огромной скоростью творил свою волжбу Михаил, даже спиной я ощущал, какие магические силы там сейчас использовались. А еще какая-то умопомрачительная сложность плетения, которая проявлялась вокруг в момент вливания энергии. У меня раскалывалась голова от того, что ощущал вокруг. Но не стоит отвлекаться. Сейчас к нам спешили два практика боевых искусств, и судя по тому, что их внимание сместилось с меня на Михаила, они, кажется, поняли, что сейчас именно он является главной проблемой, и нужно остановить ритуал. Впрочем, я бы на их месте тоже принял всерьез мага, вокруг которого закручивался такой вихрь силы, который был виден даже не магом. И от этого вихря все в душе переворачивается. Жирный намек для любого. Миг, и вот уже в нескольких десятках шагов от нас с неба падают два человека. С такого близкого расстояния мне хорошо удается рассмотреть обоих. Тем более они на пару секунд застывают на месте, охватывая происходящее вокруг. Мужчина и женщина среднего возраста. В руках вместо традиционного оружия самые настоящие длинные косы, чьи лезвия черные, словно чистый обсидиан. А по их кромке можно было заметить временами появляющиеся искажения пространства. Мысленно морщусь. Проклятое духовное оружие. Неприятно, конечно, но решаемо. Мой духовный клинок, уже давно обнаженный, гудит от напитываемой энергии. Единственная сложность в том, что их двое. Меч поднимается в среднюю стойку, мир замирает. Экономить силы против таких врагов глупо. Можно серьезно поплатиться, но и заходить сильнейших козырей тоже нет никакого смысла. Рывок вперед. Использую технику перемещения, которую еще немного удалось улучшить, благодаря пониманию, полученному во снах наследника. Не настолько, чтобы мгновенно выиграть бой, но вполне достаточно, чтобы удивить даже таких опытных практиков. Сейчас я уже точно вижу, что они оба находятся на начальном этапе рождения души, лишь на какую-то пару малых ступеней ниже меня но это уже мало значит в подобных поединках. И оба практика хорошо понимают, что неизвестный ритуал за моей спиной опасен, и его нужно остановить. Духовный меч, сверкнув, встречается с черным лезвием оружия мужчины. Звон металла разносится по всей площадке, где мы столкнулись. Второй противник, не теряя времени, бросается вперед в надежде прорваться к Михаилу. Женщина явно не новичок в техниках перемещения, и если бы не очевидность этой попытки, я мог запросто не успеть среагировать. А так успеваю почувствовать начало ее движения, и, уйдя от невероятно быстрой атаки своего оппонента, бью сжатым потоком духовной энергии убегающего врага. Крайне простая, но очень быстрая моя техника. Раньше я использовал ее в тренировках в Фоминском парке, а сейчас из-за скорости и возросшей личной силы она, наконец, пригодилась. Женщина дрогнула, натолкнувшись на волну силы, чуть-чуть замешкавшись. Этого хватило, чтобы уже полюбившимся рывком оказаться рядом с ней и сходу ударить первым движением цветения. Воздух вокруг меня тут же взорвался розовыми лепестками а моя противница попыталась заблокировать атаку своей косой, которая, положа руку на сердце, совсем не предназначалась для парирования и защиты. Ее отшвырнуло на несколько метров, жаль, не ранило, но для ее уровня развития это было бы позором. Зато получилось немного выиграть время и обменяться ударами с подоспевшим на помощь мужчиной и лучше оценить уже его силы. И, надо сказать, он был куда проблемнее своей подруги. Явно лучше разбирается в сражениях на ближних дистанциях и куда сильнее. Отбиваться от стремительных взмахов и одновременно с этим следить за его подругой было, прямо скажем, той еще головной болью. К сожалению, вторую попытку женщины добраться до Михаила я проворонил, слишком уж наседал на меня враг а его напарница в этот же момент просто ждала удобного случая, не вмешиваясь. Будь у меня время, справиться с мужчиной проблем бы не составило, но времени так как раз и не было. И самое отвратительное, это хорошо понимали оба моих противника. Секунда, и вот я уже успеваю заметить только размытую тень, рвущуюся на полной скорости к магу, все еще занятому ритуалом. Мысленно выругавшись, я активирую одну из специально расставленных мною вокруг духовных печатей. Заметить их не так-то просто, особенно с моими текущими силами. Так что это оказывается сюрпризом для вражеских практиков. Женщина на полной скорости влетает аккуратно в одну из таких печатей, которая тут же с глухим взрывом разрывается, расшвыривая в разные стороны. Зеленый дерн ранее идеально гладкой поляны кампуса. Уже во второй раз женщину практику отбрасывает на несколько метров назад, только на этот раз уже не получается обойтись без ранений. Моя печать была напитана огромным количеством природной энергии. Даже для воина этапа рождения души такое не может пройти легко. Как минимум, оглушение она точно заработала, а раз так, то этим надо немедленно воспользоваться. В момент взрыва я увидел, как глаза мужчины в раздражении блеснули, он явно был зол на свою напарницу или на меня. Второе движение цветения заставило его вновь сосредоточиться на мне. Мир вокруг нас заволокло облаком розовых лепестков. Я чувствовал, как духовный меч в моих руках поет от напряжения, выплескивая накопленную энергию. Не знаю как, но мужчина успевает использовать свою технику, судя по всему, защитную. Из-за невероятного напряжения и скорости, на которой он это провернул, ни о какой стабильности здесь не шло и речи. Просто чистое отчаяние и понимание, что если он не остановит второе движение, может получить очень серьезные ранения. Мир дропнул в момент столкновения двух техник. Лепестки против облака густой тьмы рванувшей им на перерез. Я видел внутри появившейся структуры мелькание черного лезвия косы. Его технику в буквальном смысле уничтожила пронзающим цветом. Глухой крик боли и проклятый практик быстро смещается в сторону, разрывая дистанцию. Успеваю заметить кровавый росчерк на его правой руке, который уже быстро исчезает. Задел, но духовные каналы не повредил. Можно сказать, царапина. Мой противник застывает в нескольких метрах от меня, его напарница рядом, лицо обожжено, отсутствует часть волос, но на этом все. Такое даже ранениями назвать сложно. Что ж, прощупывание закончилось, сейчас начнется по-серьезному. Мысленно хмыкаю я, наблюдая за тем, как оба противника начинают расходиться, охватывая меня с двух сторон а проклятая энергия закручивается рядом с ними. На время Михаил забыт, и их целью становлюсь исключительно я.